Глава 17. 24 апреля, суббота. Медвежье озеро. Незаметно вернуться к озеру и продолжить путь к заброшенному дому, где они не удалось. Едва она довела Фёдорова до гостиницы, звонком разразился её смартфон. На экране высвечивалось имя Кирилла, поэтому захотелось поскорее скрыться в номере, чтобы не говорить с ним при посторонних. Малыш, ты где? прозвучал в трубке взволнованный и самое малость недовольный голос. В смысле. Сдержанно отозвалась Диана, борясь с иррациональным чувством вины за то, что находится не дома и при необходимости не сможет приехать. В прямом. Теперь недовольство стало чуть больше. Я стою у твоей двери, но тебя, по всей видимости, нет дома. Ты на тренировке? Ужасно подмывало сказать да, поскольку тогда она сможет прыгнуть в машину и достаточно быстро приехать. Спортивная сумка с вещами придётся очень, кстати, послужит хорошим малебе. Однако Диана моментально возненавидела себя за малодушный порыв и решилась ответить как есть. Нет. Я уехала по делам и сегодня не вернусь. Я же просила тебя не приезжать пока. По каким-то таким делам? Насторожился Кирилл, проигнорировав её последние слова. Малыш, что случилось? С кем ты? Ревнивые нотки пролились на душу неожиданным бальзамом, заставив улыбнуться. Значит, она всё-таки ему дорога, раз он боится потерять её. Да ни с кем я, мягко заверила Диана. Это по поводу Кати. Того, что случилось с ней. И возможно с Дашей. Она постаралась в двух словах обрисовать ситуацию, не слишком сильно углубляясь в пугающие и не совсем понятные детали, чтобы он не заподозрил её в поехавшей крыше или в попытке задурить ему голову. Кирилл молча выслушал и лишь коротко бросил в трубку. «Ясно. Я сейчас приеду». И тут же отключился, не дав ей возразить, но Диана не испытала из-за этого никакого раздражения. Наоборот, на душе ещё немного потеплело. Вот так на помощь и он бросался только в самом начале отношений, впечатляя широкими жестами вроде внезапно организованной поездки или снятой для неё квартиры. Не обошлось без красивого жеста и в этот раз. Массивный чёрный внедорожник Кирилла лихо въехал на парковку минут двадцать спустя, остановившись почти по центру вопреки разметке. Диана уже ждала на крыльце. Увидев, что Кирилл выбрался из машины с огромным букетом тёмно-бордовых роз, она широко улыбнулась и пошла ему навстречу, срезая путь через газон. Букет оказался довольно тяжёлым и дырманял любимым запахом. Диана не смогла сосчитать, сколько в нём было цветков. 30-50 больше. Роскошные розы с крупными головками на длинных толстых стеблях, со срезанными шипами, пришлось обнять рукой, поскольку в ладони они не умещались. Она зарылась в лепестки носом, вдыхая волшебный аромат и позволила себе обнять и поцеловать. Поцелуй оказался долгим, вдумчивым, и говорил красноречивее всяких слов. Оторвавшись от её губ, Кирилл заглянул Дианы в глаза и, улыбаясь, как будто немного неуверенно уточнил: "Я прощён?" Лучше бы он ничего не говорил, потому что вопрос воскресил неприятные воспоминания. Тут же захотелось отодвинуться, выскользнуть из таких родных объятий, но Диана не шелохнулась. Когда легче быть резкой и непримиримой, когда на тебя не смотрят так, с обожанием, с сожалением и надеждой. Скажем так, всё к тому идёт. Эти слова показались ей достойным компромиссом. Тогда собирайся и поехали отсюда, велел Кирилл, снова касаясь губами её губ, поужинаем где-нибудь. добавил он, наклоняясь и целуя её в шею. А потом поедем к тебе. Ещё один поцелуй чуть ниже. Я тебя уверяю, «К утру ты окончательно простишь». У Дианы вырвался то ли слишком громкий вздох, то ли слишком тихий стон. На мгновение разум затуманило. Внутренний голос зашептал, что Кирилл прав. Зачем ей здесь оставаться, если она может быть с ним? Пусть эти люди сами разбираются в происходящем. А выяснять, что случилось с девчонками, следует полиции. У неё же есть шанс провести волшебный вечер и не менее волшебную ночь. Но потом мгновения прошли. Туман рассеялся, и Диана поняла, что не сможет просто отмахнуться от происходящего. Не сможет наслаждаться ужином, зная, что в старом заброшенном доме остался комод, в котором возможно лежит нечто важное, и что злоумышленник может забрать это и перепрятать. Ей не выбросить из головы девчонок, не решить, что случившееся с ними её не касается. А главное, ей теперь уже не забыть странных звуков из колонки и того, кто стучал в её дверь и заглядывал в глазок. Прости, Кирилл. Виновато отозвалась она всё-таки, освобождаясь из его объятий и отступая на шаг. Я не могу. Мне надо остаться здесь хотя бы до завтра, чтобы разобраться в происходящем. Это не потому, что я злюсь на тебя, торопливо добавила она. Нет, я уже не злюсь, правда, но это важно для меня, понимаешь? Кирилл недовольно поджал губы. В его глазах мелькнуло что-то такое, что Диана замечала очень редко. В мгновение показалось, что сейчас он снова влепит ей пощёчину, раздражённый несговорчивостью. Она успела с грустью подумать, что теперь, вероятно, всегда будет ждать чего-то подобного. Или не всегда, но какое-то время. Однако в следующую секунду Кирилл перевёл взгляд на что-то за её спиной, и напряжённое ощущение развеялось. Диана тоже бросила быстрый взгляд через плечо и заметила на крыльце массивного мужчину в строгом чёрном костюме. Игоря. Тот, видимо, только вышел и теперь с интересом и без какого-либо стеснения разглядывал их. Или скорее Кирилла, поскольку тот был чужаком, которого здесь никто не ждал. «Понимаю», — прозвучало тихо над самым её ухом. На лице Кирилла не осталось ни следа, ни довольства, он лишь улыбался, глядя на неё с нежностью и грустью. Диане тут же стало неловко за свои мысли и страхи. Он погладил её по плечам, снова заглянул в глаза. На секунду показалось... Сейчас Кирилл объявит, что останется с ней и будет охранять. Но вместо этого он перевёл взгляд на озеро и с силой втянул воздух, который уже пах приближающимся дождём. Красивое место. Мне всегда здесь нравилось, заметил он, глядя на водную гладь. Мы приезжали сюда, помнишь, на вторую годовщину. Брови Дианы удивлённо скокнули вверх. Она, конечно, бывала на этом озере раньше, но совершенно не помнила, чтобы хоть раз С ним. На вторую годовщину он возил её в какой-то шикарный ресторан. Правда, сейчас Диана не могла вспомнить, чем именно закончился вечер. Кажется, несколько переусердствовала тогда с шампанским. Не рассчитала, потому что перед значимой датой пару недель держала весьма строгую диету, чтобы понравившееся платье сидело лучше. Честно говоря, не помню. Призналась она с виноватой улыбкой. Кирилл рассмеялся и повернулся к ней. В его глазах плясали лукавые искорки. "Да, ты вырубилась ещё по пути сюда. Я пытался тебя разбудить и водил на берег любоваться лунной дорожкой, но ты, судя по всему, ушла и просыпаясь. Ладно, малыш, отдыхай. Приходи в себя. Поужинаем, когда ты закончишь играть в детективы и будешь в настроении. Это место умеет успокаивать". Его слова слегка покоробили её. "Играть?" На разве похоже, что она играет. Впрочем, для него должно быть происходящее выглядело несколько несерьёзно. Вероятно, Кирилл решил, что так она справляется с горем, с болью утраты, остаётся на месте гибели подруги, думая, что сможет пролить свет на тайну её убийства. Она на самом деле просто бродит по берегу и наслаждается покоем тихого уголка. В чём-то он, возможно, прав. Скорее всего, по этой же причине Кирилл не предложил остаться с ней. Ещё раз обняв и поцеловав её, он несколько неуклюже забрался обратно во внедорожник. Двигаться более грациозно мешал активно растущий в последнее время живот. Завёл двигатель, лихо развернулся, едва не задев машину Фёдорова, и стремительно умчался, оставив Диану под первыми редкими каплями дождя. Она тоже не стала задерживаться на улице, и едва машина скрылась из виду за поворотом, направилась обратно к гостинице, на ходу пытаясь перехватить громоздкий букет так, чтобы было удобно нести его и при этом смотреть под ноги. Игорь всё ещё стоял на крыльце и открыл ей дверь, когда она приблизилась. Диана поблагодарила, но он только молча кивнул в ответ. Она уже успела заметить, что охранник Фёдоров их весьма неразговорчив. У комнаты она немного замешкалась. Открыть эту дверь оказалось никому, а самой удалось сделать это с трудом. Но прежде чем Диана успела войти, из противоположного коридора раздался оклик. Подождите меня, подержите дверь. Придерживая массивное полотно ногой, Диана с удивлением оглянулась и посмотрела на приближающегося к ней Савина. Тот нёс в руках объёмное ведро для льда, в котором обычно охлаждают шампанское. И судя по тому, как он его держал, внутри была вода, а не лёд. Я подумал, что вашим цветам потребуется ваза, но у Юли не нашлось ничего более похожего и подходящего для такого огромного букета. Диана с благодарностью открыла дверь Шере, пропуская его в комнату, и вошла следом. Савин в нерешительности покрутился на месте, выбирая, куда лучше пристроить импровизированную вазу, и в результате поставил её на письменный стол, поскольку у Дианы тот пустовал. Она опустила цветы в воду, думая о том, что надо бы попросить у Ткачёвой ещё и ножницы. Сделать свежий срез на стеблях. Главное, чтобы вся эта инсталляция не перевернулась. Даже ведро с трудом держало такую охапку роз. Красивые цветы. Отвлёк её Савин от размышлений. Роскошный дорогой букет. Диана вопросительно посмотрела на него, мол, «Вам-то что?». Да, она понимала, что такой букет стоит больших денег, какие не каждый станет тратить на цветы. Но, учитывая ситуацию, меньшего от Кирилла не стоило ожидать. «Всё?» И всё же это не повод прощать рукопрекательство, закончил свою мысль Савин. Теперь она нахмурилась, не понимая, как он узнал. Здесь что, все ясновидящие и телепаты? Однако Савин быстро развеял мистический туман вокруг своего знания. Я же слышал ваш разговор, помните? Возможно, чуть больше, чем следовало. Вы злились на своего друга, потому что он вас ударил, и правильно делали. Есть вещи, которые нельзя прощать, если уважаешь себя. Это было всего лишь пощёчина, буркнула Диана, насупившись и демонстративно отвернувшись. Я и совершенно не хотелась обсуждать свои отношения с посторонним человеком. Спасибо за вазу, но вам лучше идти. Савин нагло проигнорировал попытку прогнать его. Скрестив руки на груди, он посмотрел на неё как на диковиную зверушку и недоверчиво повторил: Всего лишь пощёчина? Серьёзно? Хм. Интересно. Что вам интересно? Раздражённо уточнила Диана, снова поворачиваясь к нему и неосознанно на копируя позу. Интересно, кто из родителей? Кто из родителей что? Поднимал на вопрос руку. Спокойно пояснил Савин, неотрывно глядя на неё, словно рентгеном просвечивал или просто следил за малейшими изменениями в выражении лица. Потому что обычно для девушки, которую родители пальцем не трогали, подобные вещи однозначное табу. И даже всего лишь пощёчина Явный сигнал бежать от кавалера подальше. А вы что? Внезапно заделались реальным психологом. Насмешливо хмыкнула Диана, чувствуя, как неприятно засосало под ложечкой. Однако она постаралась остаться внешне спокойной. Почему внезапно? Удивился он. Я вообще-то дипломированный психолог. Настолько не состоялись в профессии, что пришлось податься в коучи. Савин в ответ безмятежно улыбнулся. А чего же? «На моём прошлом рабочем месте, в весьма крупной компании, где я трудился HR-ом, меня очень ценили». «Верится с трудом, раз вы там больше не работаете». Потому как блеснули его глаза, Диана поняла, что укол всё-таки достиг цели. Однако эффекта это не возымело и словесный поток не остановило. «Послушайте моего совета». «Мне не нужны ваши советы». «Очень зря. Обычно люди платят за них большие деньги». А с вами я готов поделиться мудростью бесплатно. Что вы, я не заслуживаю такой щедрости. Я сегодня добрая, и меня тянет на благотворительность. Так вот, имейте в виду, как бы ни было принято у вас дома, когда сильный поднимает руку на слабого, это неправильно. Это нездоровые отношения, которых следует избегать. И если уж в таких отношениях оказалось, их стоит разрывать, как только прозвенит первый звоночек. а не прощать содеянное за дорогой цветочный веник. Потому что большие беды начинаются с малых. Сегодня он отвесил вам пощёчину и притащил цветы. А вы решили, да и ладно, ничего такого. Вы решили это для себя, а он почувствовал, и граница отодвинулась, граница вашей неприкосновенности. В следующий раз, когда вы будете уже женаты, он случайно поставит вам фингал под глазом и отвезёт в качестве раскаяния на Мальдивы. И вы снова решите, что ничего смертельного. «Не так уж больно», И зажило всё быстро. Зато человек хороший, щедрый. Не разводиться же с ним из-за такой ерунды. У вас появятся дети, и всё будет хорошо, пока однажды он нечаянно не сломает вам руку или ключицу, потом повредит внутренние органы или что-то в таком роде. И вы снова будете убеждать себя, что всё это не страшно, потому что он будет дарить взамен машины, ювелирку, квартиры или дома. А вы привыкнете прощать. Это как рефлекс. Его можно выработать. Вы будете твердить себе, что ничего страшного. Зато у вас и ваших детей безопасное будущее, а он хороший человек, просто вспыльчивый и так сильно любит вас, что ему бывает трудно себя контролировать. С ним нужен особый подход, которому вы со временем обязательно научитесь. И так будет продолжаться, пока однажды в запале он не убьёт вас. Его слова должны были вывести её из себя. Диана какое-то время чувствовала, как закипает, но вместо закономерного взрыва Внезапно остыла, словно её погрузили в ледяную воду. Всё это вдруг зазвучало так знакомо и привычно, что оказалось почти родным, и вместо раздражения вызвало только презрительную ухмылку. Поразительно. Как психологи порой похожи на педагогов в своём высокомерном заблуждении, будто образование позволяет им разбираться в людях и видеть их насквозь. Её спокойный ответ явно сбил его с толку. Кажется, Савена ожидал от неё совсем не этого. Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о моих отношениях, но зачем-то лезете с советами, о которых я не просила. Разве это не вариант насилия? Разве вы сейчас не нарушаете мои границы самым гнусным образом? Мне совершенно непонятно, почему вы до сих пор находитесь в моей комнате, хотя я недвусмысленно попросила вас уйти. Что вы вообще здесь делаете? на этом озере в нашем районе ваша лекция закончена не пора ли отчалить в Москву кажется последний вопрос вернул ему почву под ногами поскольку Савин решил зацепиться именно за него и всё-таки ответить я остался чтобы поработать над книгой здесь прекрасная атмосфера для работы тема была переведена фокус сменился с неё на него и чтобы закрепить результат Диана продолжила спрашивать неужели вы заранее это знали поэтому сюда приехали вас не смутило что гостиница ещё не работает Нет, я оказался здесь по ошибке. Теперь Савин отвечал быстро и чётко, ни на секунду не задумываясь, как будто готовился к таким вопросам заранее. У меня был забронирован другой отель, но в ночи такси заблудился и привёз меня сюда, а хозяйка оказалась достаточно добра, чтобы не оставить меня на улице под дождём. Вот как. Интересно, что вы приехали именно в тот день, когда здесь убили мою подругу. Я приехал, когда у меня была запланирована лекция в Шелкова. Почему вы так отреагировали на плеер? Вопрос прыгнул на язык сам собой. Диана даже осмыслить его не успела. Лишь когда слова прозвучали, вспомнила, что его реакция на упоминание найденного в подвале плеера действительно показалась ей странной. Видимо, её подсознание запомнило это лучше. Савенс снова растерялся и даже как будто испугался. На этот раз его ответ не был таким быстрым и чётким. Мровиз двинулись к переносице, взгляд на мгновение метнулся в сторону и вниз, словно он испытал неловкость. Однако длилось это недолго, и вскоре Савин вновь спокойно посмотрел на неё. У моей знакомой был такой. «Какой такой?» Я не описывала плеер подробно. А они в своё время были у многих. Что с того? Эта знакомая пропала года три назад. Где-то здесь. Её машину нашли у озера, и в последний раз она звонила мне отсюда. Оставила сообщение, поскольку я пропустил вызов и не ответил. А когда перезвонил, телефон уже был вне зоны доступа сети. И с тех пор её никто не видел. Тела не нашли, так что неизвестно, жива она или мертва. В работе она часто использовала плеер как диктофон. Поэтому я так отреагировал. Не думаю, конечно, что вы могли найти её плеер, просто не знаю. На мгновение показалось, что это может быть ниточкой. Диана почувствовала себя странно. Похоже, ему удалось огарошить её ответом не чуть меньше, чем её его вопросом. Настала её очередь неловко отводить взгляд. Значит, вы всё-таки не просто так здесь оказались. Сэвен смущённо улыбнулся, как человек, пойманный на вранье и решивший больше не увиливать. Он провёл руками по волосам, выдавая охватившее его волнение, нервно потёр подбородок, прежде чем убрать руки за спину и сцепить их в замок, чтобы больше не мешались. И только тогда признал: "Нет. Я попросил таксиста заехать сюда по пути за очень хорошую доплату наличными". А когда увидел, что стройка закончена и на берегу стоит гостиница, решила остаться. Не то чтобы я надеюсь найти какие-то зацепки спустя все эти годы, но, возможно, мне удастся наконец осмыслить случившееся и принять его. Может, и бессонница всё-таки уйдёт. Он замолчал, и Диана не решилась допрашивать дальше. Похоже, знакомая была его девушкой или даже невестой, определённо кем-то близким, но не женой. Жон так не называют. И, судя по всему, Савин до сих пор тяжело переживает случившееся. Поэтому ей стало даже немного неловко от того, что она вторглась на эту территорию. Впрочем, сам виноват. Не нужно было лезть к ней с непрошеными советами.